Глава одиннадцатая. Проникновение со взломом. Наконец-то суматошный день, показавшийся мне бесконечным, завершился. На улице стемнело, и Рю помог найти мою спальню. Проходя мимо комнаты, где временно обитало мое собственное тело, я не удержалась и заглянула внутрь, чтобы проверить, как оно там. Не видела себя всего сутки, а уже соскучилась. Тело лежало как ни в чем не бывало, спокойное, тихое. Скорее мертвая, чем живое. Потерпи, сказала я ему. Скоро мы снова будем вместе. Оставив родное тело в тишине чужой спальни, я ушла. Надо поспать, и мне приятно и другим безопасно. А утро началось с подготовки к взлому. За завтраком я прослушала инструкцию от бабуливи, как попасть в к о н т о р у Рорка. Да обеда он в к о н т о р е не появляется, просветила она. Откуда вы так хорошо знаете его расписание? поинтересовалась я. Пока мой внук был жив, Рорк часто посещал наш дом. Меня обычно не замечают, зато я многое вижу и слышу. Не бабуля, а заправский шпион. Повезло, что он а на моей стороне. Не хотела бы я такого врага. В отсутствие Рорк в конторе дежурит секретарь. Продолжила она инструктаж. Незаметный мимо не проберешься. Поэтому твоя задача сделать так, чтобы секретарь пустил тебя в его кабинет. Я жевала то, стыкивала, запоминая советы. Рю, конечно, пойдет со мной и хорошо пригодится. Спустя полчаса карета остановилась у здания в центре. Мне понравилось вот так передвигаться по городу. Это как иметь личное такси, только трясет и есть опасность прикусить язык. Я не спешила выходить из кареты, для начала оценила обстановку. Это и есть контора Рорка. Я с сомнением смотрела на серое двухэтажное здание. Смущал тот факт, что на нём не было никаких опознавательных знаков, просто ещё один неприметный дом среди множества других. А где вывеска? Какая вывеска? – п и с к н у л р ю Я думала, что Рорк юрист. Кто? – не понял р ю и тут же просветил меня. Рорк Хейден, дознаватель. Он стал поверенным отца о л е с а по его личной просьбе. В этом доме на втором этаже Рорк живёт, а на первом у него кабинет. Почему мне раньше об этом не рассказали? – возмутилась я. А это важно! Рю толкнул д в е р ь кареты клюво, м и первым выбрался на улицу. Еще как важно! Рорк Хейден не просто обладатель опасной магии, он еще и кто-то вроде местного следователя. Возможно, он тоже ищет вора, или это прикрытие, и он сам вор. Нет, пока рано делать выводы на его счет. Вдвоем с Рю мы вошли в контору. Внутри нас встретила невысокая девушка в очках. Секретарь оказалась женского пола и довольно симпатичная. Даже не знаю, почему этот факт так меня удивил и расстроил, как будто мне есть дело до того, с кем Рорк проводит время. Госпожа Олеса, секретарь узнала меня. К сожалению, господина Хейдена нет на месте. Он появится только после ланча. Я его подожду, заявила. Но это займет несколько часов, а я не тороплюсь. Пожала я плечами и покосилась на дверь в кабинет. Та находилась за столом секретаря, незаметно й мимо не пробраться. Значит, надо как-то отвлечь девушку. Чуть е меня не подвело. Филин действительно пришелся, кстати. Я посмотрела на Рю. Твой выход пернатый. Филин понял меня без слов. Придав оперению ядовитый зеленый окрас в желтые пятна, он пошатываясь вышел на середину приёмной. Ух! жалобно пискнул Рю, и пятна на его перьях стали ярче. Что это с ним? з в о л н о в а л а секретарь. Он болен? Сама не знаю, пожалуй, я плечами. Вчера мы были на фабрике, а там беда с магическими испарениями. Вы наверняка в курсе. Подруга рассказывала, что у нее на днях куст рос выкопался и сбежал из сада. Вспомнила я историю Ванессы. Может, Филин тоже надышался испарениями. Ух, ух! з а к а т ы в а я глаза, подтвердил Рю, упал на пол и пополз к секретарю. Ох, артист! Я была готова руку плескать ему стоя. Как думаете, не з н а ч а й поинтересовалась я. Он не заразный, а вдруг бешеный? Округлил а я в притворном ужасе глаза. Моя идея пришла Серю по вкусу, и он изобразил рык, р ы ч а щ и й Филин то еще зрелище. Не сильно жутко, но весьма впечатляющее. Скорее, воскликнула я, бежим, пока не поздно. Секретарь замялась, не решаясь покинуть рабочее место. Тогда Рю, расправив крылья, ухая, двинулся на нее. Уже через секунду она выскочила из приемной с криком: "Помогите!" Я проводил ее взглядом. Едва дверь за девушкой захлопнулась, я метнулась к ее рабочему столу. Как и думала, ключи от кабинета нашлись в верхнем выдвижном ящике. Даже долго искать не пришлось. с т о р о ж и дверь, велела ярю, не пускай ее обратно внутрь. Если что, рычи, пусть думает, что ты меня сожрал а и до нее доберешься. Не теряя минуты даром, я поспешила в кабинет. Сейчас бы заморозить время для всех, кроме себя, и копаться в с в о е у д о в о л ь с т в и е в бумагах Рорка. Но я опасалась снимать кулон хронометр с шеи. Слишком н е п р е д с к а з у е м ы последствия магии в моем управлении. Могу напортачить и, наоборот, всех ускорить. Я уж как-нибудь по старинке. Очутившись в кабинете, я осмотрелась. Где-то здесь хранится завещание отца Олесы. Это крайне важный документ, поэтому вряд ли он валяется просто так на столе среди в о р о х а б у м а г А вот в ящиках стоит посмотреть. Лишь бы Рорк не убрал его в сейф. Если так, то все было напрасно. Первым делом я поспешил а к стеллажу с множеством выдвижных ящиков. На каждом была наклейка с буквами. Я потянулась к тому, где была буква В. в о п р е к и о ж и д а н и я м он оказался открыт. Внутри лежала стопка документов. Похоже, Рорк расставляет их в алфавитном порядке. Повезло, что он такой педант. ВА, ВБ, ВД, АГ, а, -в -в -а ВИ. Папка с пометкой Вирингтон была на месте. Я вытащила ее из ящика и открыла. Из-за спешки листы, вылетев, рассыпались по полу. Пришлось опуститься на колени в такой неудобной позе продолжать поиски завещания. Но мои муки были вознаграждены. Завещание нашлось. Тесненная бумага, родовой герб, а л а я печать. Все как положено. Но не это главное. А строчки, которые я прочла. В здравом уме и твердой памяти я, Виктор Вирингтон, завещаю своей единственной дочери о л е с е и Вирингтон все свое состояние, в том числе фабрику Темпус и средства, хранящиеся на счете. Средства на счете, вот оно. Права была бабуля в и д е деньги есть, а Рорк их скрывает. Подлец! Наверняка решил все с е б е прикарманить. Ничего у него не выйдет, пусть даже не надеется. В завещании было написано что-то еще, но я не успел дочитать. В этот самый миг за спиной раздалось виноватое, ух! Я резко обернулась и увидела стоящего в дверях Рорка. Да уж не хорошо получилось. Мистер Мрачный застал меня в своем кабинете на коленях с важными документами в руках. Все наши встречи должны быть настолько неловкими. Я со с у ж д е н и е м посмотрела на Рю. Вообще-то он должен был стоять на шухере и заранее предупредить меня о появлении Рорка. Так себе из него сообщник. Позволь узнать, что ты там делаешь? Как обычно, насмешливо поинтересовался Рорк. Где? Не поняла я. На полу. Или ты теперь встречаешь меня исключительно на коленях? Должен признать, мне это нравится. Я з а с к р е п е л а зубами. Это же надо быть настолько н е в н о с и м ы м просто какой чемпион мира по вредности. Вообще-то я нашла кое-что важное, что ты от меня скрыл. Я поднялась с колена и перешла в наступление. Завещание. Потрясла перед носом мистер а Мрачного бумагой. Здесь написано, что отец оставил мне средства на жизнь. Что-то я не припомню, что ты о них упоминал. Не думал, что твоя жажда денег доведет тебя до проникновения в чужой кабинет, насупился Рорк. Правду от меня скрыл он, а виноватой себя должна чувствовать я, не д о ж д е т с я Мне пришлось это сделать, ведь я не могу доверять своему поверенному. Как ты вообще открыл а ящик? Он внимательно меня осмотрел. Я лично запечатывал стеллаж магии. Каким образом ты взломала мою печать? Ничего такого я естественно не делала. Просто взяла и открыла. Но Рорку об этом знать не обязательно. Пусть лучше считает меня магическим гением, чем узнает, что я на самом деле не Олеся, а чужачка из другого измерения. Так я тебе и сказала, фыркнула. У девушки должны быть свои секреты. В кабинете пописала нехорошая тишина. Похоже, я зацепила мистера мрачного за живое. Как ты меня называешь? Вдруг спросил Рорк, вот каким ты меня видишь. Я мысленно дала себя подзатыльник. Это все привычка размышлять вслух во время стресса. Но ну, что теперь оправдываться? Рорк слышал свое прозвище, так что я лишь пожала плечами, пусть думает, что хочет. Впрочем, он в долгу не остался, а там Стил. Ты дочитала завещание до конца? Уточнил Рорк. Если нет, то сейчас самое время это сделать. Узнаешь много интересного. Я перевела взгляд на документ в своей руке. Там в самом деле осталось несколько строк, которые я не успела прочесть. И средства, хранящиеся на счете, к которому она получит доступ лишь после замужества, таково мое условие. Я зажмурилась до разноцветных мушек, потом открыла глаза и снова перечитала последние строки завещания. н е не привиделось. Отец Олесы действительно поставил брак дочери условием для получения денег. Теперь ты видишь, что не было смысла спешить соглашением этого пункта завещания, п р о и з н е с Рорк. Жениха у тебя нет, замуж т ы не собираешься, а значит средства так и останутся на счету, по крайней мере, пока ситуация не изменится. Но мне нужны эти деньги, возмутилась я. Зачем? Присмотрела новый наряд. Ты сам сказал, чтобы возродить фабрику необходимы средства. Вот же они. Я снова потрясла завещанием перед носом Рорка. Давай возьмем их. Об этом не может быть речи, качнул он головой. Я обещал другу, что все будет по его последней воле и не нарушу слова. Сожри меня, дракон, выругалась я про себя. Стоп, они ж е здесь не водятся. Очень надеюсь, что нет. Все это так не кстати. Нет у меня ни времени, ни желания выходить замуж. У меня и так проблем по горло. К тому же я ничего не знаю о любовных интересах Олесы. Вдруг у нее есть тайный возлюбленный, а может и не тайный, а самый настоящий жених? На последний вопрос сам того не зная ответил Рорк. За кого ты пойдешь замуж? У тебя даже кандидата нет. Да хоть за первого в с т р е ч н о г о Из чистого упрямства возразила я. Уверена, желающие найдутся. Не я тебе не позволю. Ты мой поверенный, но не опекун. Я уже взрослая девочка и могу принимать решения самостоятельно. Шах и мат, мистер мрачный. Я тебя обыграла. Из конторы Рорка х е й д е н а я выскочила на всех парах. Он что-то кричал мне в догонку, но я не слушала. Слишком была зла. Какой же он манипулятор! Но ничего, я найду на него управу. В карету, ждущую меня у к р ы л ь ц а не села. Мне нужно пройтись, выпустить пар, иначе взорвусь. Я двинулась по пешеходной части улицы. Навстречу мне шли мужчины и женщины, причем последние в ярких нарядах, хотя еще вчера я заметила, что местные предпочитают сдержанные тона. С чего вдруг такие резкие перемены? Что происходит? спросила я у Рю, который летел на уровне моих колен. С какой стати вкусы Данта к резко изменились? Твое платье салатового цвета, заметила н я т Рю. Я люблю яркие цвета, согласилась. Но при чем здесь жители города? а л е с а законодательница местной моды, что носит она, то н о с я т и другие. Я резко остановилась прямо посреди улицы. Вовсе не потому, что эта новость так меня удивила. Богатая наследница диктует моду в провинциальном городе. Чего такого т следовало ожидать? Гораздо важнее другое. Я поняла, как это можно использовать. Мне срочно нужно повидаться с Ванессой, заявила. Я знаю, как помочь фабрике.